Часть 3. Пока напряженность и беспокойство проникали в сердца людей, события продолжали развиваться. Долгое затишье имперских атак длилось уже 80 часов с момента провала их инженеров. Славно наевшийся лев, враг теперь двигался вело. Они ничего не пытаются предпринять. Что они замышляют? Некоторые обитатели крепости злились или паниковали, Но поскольку политика командования состояла в том, чтобы потянуть время, любой разрыв между вражескими атаками только приветствовался: С каждой секунды адмирал Ян все ближе к изерлону, и тем ближе мы к победе. Так сказал своим подчиненным командор Патричев, верность первой части этого утверждения не подлежала сомнению. А вот относительно второе мнение разделились некоторые боялись, что Изерлан пойдет прежде, чем Адмирал успеет вернуться, Однако солдаты на передовой в целом были скорее оптимистами. И тот факт, что враг хоть и высадился на внешней стене, но был отброшен, сыграл позитивную роль в поднятии их боевого духа. Следующее нападение оказалось внезапным. Не было никаких предупреждающих знаков. Просто затишье в мгновение ока сменилось яростной атакой, словно в фильме из которого был вырван кусок. К тому моменту, когда операторы систем наблюдения поверили своим глазам, Мощный луч, выпущенный из Гейсбурга, уже разрезал пространство между крепостями. «Энергетические волны быстро приближаются!» Прежде чем оператор успел договорить, внешняя стена из Орлона оказалась разорвана мощным ударом жестких рентгеновских лучей. Корепость сотрясла серия взрывов во внутренних помещениях. «Башня 79 полностью разрушена! Выживших нет! Блок lb 29 поврежден! Много убитых и раненых!» Послышались выкрики докладов Отрезать башню 79! Немедленно отправить спасателей в блок LB29! сразу же откликнулся Кассельн, а потом решительно дал приказ Приготовить молотора! Кассельн скрипел зубами в прямом и в переносном смысле. Он полагал, что имперцы отказались от попыток решить дело с помощью обмена ударами главных орудий крепостей, но теперь понял, что такие мысли были слишком наивными. Если бы кто-то сейчас стал критиковать его за то, что пассивность изначально была ошибочной, ему бы оставалось лишь сидеть и покорно принимать это. Несколько секунд спустя главная батарея из Орлона обрушила на ГСБург пламя мести, клыки раскалённой энергии вонзились во внешнюю броню крепости, вспыхнуло пламя, но почти сразу же с ГСБурга нанесли ответный удар. Паника, взрывы и оглушительный рев наполнили воздух. «Да они с ума сошли!» Выдохнул Патричев, переводя взгляд с одного экрана на другой. «Они хотят, чтобы мы погибли все вместе?» Кассельн молча закусил губу. Его охватило странное чувство нарушенного равновесия. Что-то пошло не так. Все было неправильно. Внезапно пол под ними прогнулся. Кассельн и Шонкоп покачнулись, с трудом устояв на ногах. Послышался грохот, и два или три экрана потемнели. «Стена взорвана!» Раздался истеричный крик оператора. «Это бомба! Не луч!» «Возможно, водородная бомба с лазерным взрывателем!» «Вражеский флот прямо позади нас!» «Что?» Воскликнул Кассельн в недоумении. «Что происходит?» Через пару секунд он получил ответ. Это была уловка. Обмен ударами главных орудий крепостей сам по себе был отвлекающим маневром, призванным скрыть выступление флота, как перед этим «Действия военных инженеров». как он раньше этого не понял». От всего сердца Кассельн проклял свою неосмотрительность. Тем временем на мостике флагманского линкора «Любек», обошедшего из эрлон, Нейхарт Мюллер довольно улыбнулся. Водородные бомбы проделали огромное отверстие в одной из секций внешней стены крепости, его диаметр достигал двух километров, а черную глубину провала окружала пилообразная бахрома. Все вместе это напоминало окровавленную пасть плотоядного зверя. Мюллер приказал выпустить 2000 «Валькирий». После того, как они захватили контроль над пространством в гравитационном поле из Ирлона, в сторону пролома были также отправлены десантные корабли, несущие 50 тысяч бронегренадёров. Через него бойцы проникли вовнутрь. Действуя согласно с атаками снаружи, они захватывали командные и диспетчерские пункты. Даже не заходя так далеко, они, по всей вероятности, смогли бы уничтожить все средства связи и транспортные системы внутри крепости. Если это сработает, и как крепость, так и коридор будет нашим. Среди какофонин, надрывающихся сиреной сигналов тревоги, которые, казалось, пытались перекричать друг друга, Юлиан бежал по кольцевой дороге к порту, где располагались одноместные истребители-спартанцы. До этого он находился в гостях у Кассельнов, приглашенный пообедать вместе с миссис и двумя её дочерьми. Сам адмирал Кассель, не имея возможности покинуть командный центр, попросил Юлиана проведать его семью. И юноша нашел такое смешение государственных и личных обязанностей приемлемым. В конце концов, если бы он только захотел, Кассель мог бы отправить семью на Хайнессон или перевести в самое безопасное место в крепости. Теперь же, подхватив свой форменный берет, Юлиан выбежал в коридор, направляясь туда, где собирались летчики-истребители: Береги себя, Юлиан! Голос Шарлотты Филлис все еще звучал у него в ушах. «Такая милая малышка», — подумал юноша. «Наверное, примерно таково было бы иметь младшую сестру». Как-то раз Ян, подразнивая Юлиана, сказал, «Через десять лет тебе будет 26, а Шарлотте — 18. Вы неплохо подходите друг другу по возрасту, как считаешь?» Юлиан, однако, смог ловко отбить этот укол. «Адмирал, вам сейчас 31, а лейтенанту Гриндхилл 24. «Я бы сказал, что вы сочетаетесь еще лучше!» Ян лишь криво улыбнулся и сменил тему. Когда он собирается прояснить ситуацию? Юлиан задумался, пытаясь представить себя в 26 лет. «Эй, парень, ты тоже вылетаешь?» Раздался веселый голос возле его уха. Даже в такие моменты в этом голосе не слышалось ни малейшего намека на панику. Наоборот, в нем звучали твердость и храбрость говорившего. Юлиан приостановился и обернулся. уже зная, кого он увидит. Рядом стоял молодой ас, капитан третьего ранга Оливер Поплан, также являвшийся инструктором юноши в технике управления истребителем. Чтобы Ян не говорил Юлиану о службе в вооруженных силах, он предоставил ему первоклассных инструкторов в лице Шанкопфа и Поплана. Правда, при этом они также считались двумя самыми большими бабниками на Изерлоне, и учиться у них такому поведению Юлиану не слишком хотелось. «Похоже, капитан вас не слишком заботит сложившаяся ситуация». Юлиан ощутил слабый запах гелиотропа, исходивший от капитана. «Неужели он только что от любовницы?» «Так рано утром, да еще и во время боя». Поплон, похоже, заметил и правильно оценил выражение лица юноши. Он поднял руку и принюхался к запаху духов от рукава. «Малыш, это аромат жизни. Не только твоей или моей. Я имею в виду саму жизнь. Однажды ты обязательно поймешь это». Прежде чем Юлиан успел поделиться своими мыслями по поводу этого заявления, они добрались до порта. Заняв места в своих спартанцах в ангаре, они выехали на взлётно-посадочную полосу. Техники из обслуживающего персонала, одетые в герметичные комбинезоны, махали им вслед руками. Они надеялись на благополучное возвращение даже больше, чем сами пилоты. При запуске с корабля-носителя во время сражения на высоких скоростях можно было использовать импульс судна, но для старта Сазерлона требовалась взлетная полоса. Она была шириной в 50 метров и в 2000 метров длиной, оканчивалась воротами высотой 17,5 метров, когда спартанец Юлиана вырулил к началу полосы, перед ним зажег серят огоньков, простиравшихся до самого выхода. Пилоты называли их белыми зрачками мрачного жреца. 28 восьмое приготовится!» раздался в ушах голос диспетчера. «Взлёт по сигналу!» Будьте осторожны, оказавшись наруже! Этими словами диспетчер проявлял доброжелательность к новобранцу: Вперед! Примерно через минуту, промчавшись вдоль белых зрачков мрачного жреца, истребитель Юлиана вылетел в космос. Виски, водка, ром, Бренди, Шерри, коньяк! Все ваши эскадрильи в сборе, не так ли? Обратился по план к своим подчиненным. Хорошо! Я хочу от вас лишь того, чтобы вы на время забыли обо всех отвлекающих факторов вроде желания спасти страну. Это не по-нашему. Думайте о молодых красотках, которым вы еще не сказали, что без ума от них, и о том, как сильно хотите выжить, чтобы снова увидеть их улыбающиеся лица. Если вы сможете это сделать, то дружелюбный дьявол обязательно прикроет ваши спины, даже если ревнивый бог будет ненавидеть вас. Вам все ясно? «Так точно», — дружно ответили подчиненные. «Отлично! Тогда за мной!» Расплылся в улыбке от уха до уха молодой ас. Кассель никак не мог решить, отправлять флот или нет. Доклады, готов к выходу, поступили от контр-адмиралов Фишера, Гуэна и Аттенбора. Экипажам космических кораблей было практически невыносимо оставаться в крепости в такое время, не в силах ничего сделать, кроме как наблюдать со стороны за тем, как протекает битва. С другой стороны, если битва станет совсем хаотичной, имперцы, по крайней мере, не смогут использовать главное орудия своей крепости, опасаясь попасть по своим. Таким образом, все могло бы свестись к обычному сражению флотов. Разумом Кассель это понимал, но не мог определиться со временем мобилизации. «Вражеские линкоры на 9.30! Башня 29, открыть огонь!» Отчёты и приказы повторялись раз за разом, почти сливаясь друг с другом и поднимаясь до предельного для человеческого слуха уровня. Трудно было поверить, что неподалеку, за стеной, находится пространство, в котором не существует такого понятия, как звук. Также странно было то, что офицеры обливались потом в комнате, в которой искусственно поддерживалась удобная для работы температура 26,5 градусов Цельсия. Бригадный генерал Шонкопф, отдававший теперь все новые приказы о перехвате вражеских групп каждые несколько секунд, а не минут, подал знак стоящему неподалеку дежурному. Солдат, чьи нервы, похоже, находились на пределе, подбежал к нему, и начальник службы безопасности крепости сказал «Принеси мне чашку кофе, не слишком крепкого, с половиной ложки сахара и без молока». Посмотрев на молодого солдата, не разменявшего еще и третьего десятка, Шанков усмехнулся и добавил «Это, возможно, последняя чашка кофе, которую мне доведется выпить. Так что постарайся приготовить его получше, ладно?» Солдата, как ветром, сдуло из командного центра. Кассель, уставшие и посеревший лицом, проводил его взглядом и нашел в себе силы с сарказмом произнести. «Что ж, если у тебя есть достаточно свободного времени на то, чтобы рассказывать, какой кофе ты хочешь, значит, не все еще потеряно. Вроде того. Если речь идет о женщинах или кофе, я не собираюсь идти на компромиссы, даже если это убьет меня». Они обменялись усмешками. И в это время их прервал третий голос. «Действующий командующий!» Кассель навернулся на голос и увидел стоящего рядом адмирала Меркатца. Пожилой адмирал-перебежчик выглядел спокойным и решительным. Шанкопф тоже повернулся, с неподдельным интересом разглядывая этого бывшего имперского льва. «Я бы хотел, чтобы вы временно предоставили мне командование флотом. Думаю, я знаю, как сделать ситуацию немного проще для нас». Хотя Кассель ответил не сразу – Интуитивно он понял, что именно этого момента он ждал. «Что ж, он в ваших руках. Сделайте это!»